Эпилог. Как и планировалось, мы улетели на Астрея, где вскоре зарегистрировали брак. Пары разных раз, там уже давно не редкость, поэтому никто особо не удивился. Шинари ушел из компании отца и открыл свой бизнес, в котором я по мере возможности ему помогала. Мы начали все сначала, в том числе и наши отношения. Свои сбережения Шон вложил в новое дело. Мы сняли недорогой жилблок, и нам пришлось на всем экономить. Шинаари много работал, но терпение ему не занимать. Через несколько месяцев он заключил пару выгодных контрактов, потеснив на рынке филиал своего отца. Место руководителя там занял Наолен, тут же потянув их на дно, в то время как компания Шинаари Малау росла. И вскоре нам сообщили новость, что Лаоли решил прикрыть дело на Астрее, убравшись в свояси В папиной же компании управляющим временно стал Тимофей таланты которого отец заметил вскоре после моего спасения. Шон не особо переживал по поводу того, что унжирец Лаоли исчез из его жизни. По Галанету мы периодически общались с моим отцом, а еще с тихой нанаркой, матерью Шона, которой сын тоже умудрялся помогать, отправляя денежные переводы. Она не торопилась покидать нанар, но мы обещали слетать туда, когда подрастет ее внук или внучка. Дело в том, что я понятия не имела, кто у нас родится, специально не интересуясь заранее этим вопросом. Беременность протекала легко, и я проходила лишь плановые обследования, убеждаясь, что все идет как нужно. Впервые услышав детский крик, после долгих часов мучений поняла, что хочу любить этого ребенка независимо от его цвета кожи и особенностей. С умилением смотрела на темноволосую малышку, такую же, как и я сама, похожую на землянку. Шанаари понял, что просчитался. Дочь взяла только вторую его половину, ведь нанарские гены несовместимы с генами землян. Генетика, она такая, наука порой непредсказуемая. Но Шон не особо расстроился. Главное же не как дочь выглядит, а я знаю, что она вырастет такой, какой мы ее воспитаем. Правда, Шанаари вскоре намекнул, что хочет еще и сына. Надеюсь, уже не в качестве эксперимента. Я тоже была не против, но уж как получится. Главное, что мы счастливы вместе. Как странно, когда в череде своих забот мы просто не замечаем, чего лишаем себя. Дети – самое великое чудо. Они хотят быть похожими именно на нас, пытаются нам подражать. И только от нас зачастую зависят, какими они станут. Ведь как бы отец Шинари не пытался сделать из него свое усовершенствованное подобие, в нем укоренилось именно воспитание матери отдавший ему частичку себя. Мы тоже подарим нашим детям все лучшее, что имеем. И совсем не важно, что в них будут сочетаться гены разных рас. Унжирцы, конечно, те еще экспериментаторы, но есть вещи, которые они до сих пор не поняли. Создаваемая ими уникальная раса все равно не выйдет такой, как они задумали, ведь на свете еще существует любовь и преданность. И пока они обо всем догадаются, будет поздно что-либо менять. Конец. Текст читала Яна Зимун. Мужские диалоги. Синяя краска.